Выдержки из ответов на вопросы. Ответ Чистякова. Знаете, я все-таки думаю, что мы, люди XX века, во многом оказались под влиянием и Бенедетта Крочи, о котором я говорил сегодня, еще раньше Вольтера, Шотобриана и других мыслителей прошлого, которые постоянно подчеркивали в Данте именно поэта. именно мастера слова, именно создателя нового литературного итальянского языка, и которые почему-то не хотели видеть в Данте мыслители. Одним из первых, кто задумался о Данте именно как о мыслителе, был Осип Мандельштам. Я имею в виду его разговоры о Данте. Мне сегодня захотелось подумать о Данте именно как о верующем человеке, как о христианине. Напомню вам, что Данте был не просто верующим человеком. Данте, как говорит один из его биографов, еще в ранней юности, будучи отроком, уже влюбился в священное писание. Данте в ранней юности был послушником в братстве святого Франциска, и когда он умер, то его родственники и друзья узнали, что он был францисканским терциарием, то есть членом Третьего Ордена Меньших Братьев. Примечание. Цитата по книге «Мережковский», Данте, страница 27-я. Упоминаемый биограф Франческо Дабути, годы жизни 1324-1406. Третий орден, члены которого именовались братьями и сестрами покаяния, был создан Франциско Массиским в 1221 году. Первый считается мужская ветвь ордена, второй – женская – Третий орден предназначен для людей, желающих принять на себя обеты и жить в соответствии с духовностью данного ордена, но не покидать мир. Терциарии соблюдают специальный устав, адаптированный для жизни в миру. Конец примечания. Вопрос. В связи с тем, что вы вторую передачу подчеркиваете роль Беатричи в рассмотрении Данте вопросов бытия, я хотела бы спросить у вас, не сравнивал ли кто-нибудь его с другим поэтом, с нашим Пушкиным, для которого Наталья Гончарова была то же самое, что Беатричи для Данте. Только здесь семья состоялась, даже семья с детьми, а у Данте не состоялась, девушка умерла молодой. Однако и в том, и в другом случае взрослый мужчина оценивает вопросы мироздания, а они как бы отражаются у него от личности юной женщины. Другое дело, что Пушкину пришлось заплатить своей жизнью и тем самым показать, как это на самом деле бывает в жизни. А у Данте имеет место исключительно литературное произведение. Ответ. «Спасибо. Я понимаю вашу мысль. Но вы знаете, я бы все-таки не пошел сегодня этим путем». Конечно же, в жизни очень много художников, не только в жизни Данты и Александра Сергеевича Пушкина, огромную роль играет и огромное место занимает любовь. Личные отношения с девушкой, с невестой, с женой, или как у Данты с Беатричи, которую он встретил 9 лет, это совершенно ясно». Но у Данте Беатричи занимает какое-то совершенно особое место. Он неоднократно говорит о том, что он погибал и уже почти погиб, что грех его уже засосал, как ледяная трясина в глубинах ада. Но Беатричи решила спасти его и спасла. Поэтому Беатричи, с момента смерти которой к тому времени, когда Данте начинает божественную комедию, прошло уже 10 лет, занимает в творчестве Данте совершенно особое, уникальное место. Быть может, второго такого случая в истории мировой литературы нет вообще. Вопрос. Как вы оцениваете симфоническую поэму Петра Ильича Чайковского «Франческо д'Арамене»? Ответ. Мне кажется, что музыка Чайковского значительно мрачнее, значительно трагичнее, безысходнее, чем «Кантика». Вернее, та часть кантики, которая посвящена Паула и Франческе Уданте. Уданте, несмотря на трагизм ада, все-таки то, что говорится о Пауле и Франческе, пронизано каким-то особым светом. У Чайковского, мне кажется, этого нет. Все-таки Чайковский много трагичнее, чем мы с вами привыкли считать. Слушайтесь в его Манфреда, слушайтесь в «Шестую симфонию». Когда-то Игорь Глебов написал, что вся музыка Чайковского говорит о том, что он верит в воскресенье. Примечание. Игорь Глебов. Псевдоним Асафьева. Для Чайковского не было религии воскресенья. Он знал только смерть, ее боялся. Но со страстным любопытством в нее всматривался всю жизнь и при этом сопоставлял любовь и смерть. Цитата приводится по изданию «Глебов, Игорь, Чайковский. Опыт характеристики. Петроград, издательство «Святозар», 1922 год, страница 23. Конец примечания. Музыка Чайковского о трагедии конца человеческой жизни, о трагедии смерти, которая непобедима. Данта же говорит нам совсем о другом, Он говорит о победе над смертью, он говорит о воскресении. Вся пойма Данте пронизана верой воскресшего, который не только сам воскрес, но своим воскресением воскрешает и нас, и всех нас приводит к новой жизни.